Это уже сюрприз. У неё есть ключ. Он успевает выкрутить лампочку, чтобы она не смогла включить свет, а когда она заходит внутрь, он ждёт её в темноте с ножом. Лебер нахмурился. Вы же видели её тело, сказал он. Может, тот, кто совершает убийство в минуту паники и нанесёт повторный удар, чтобы жертва нападения не выжила и не смогла его опознать, но тут другое. Она была не просто убита. Ее били ножом снова и снова, так как Норман бил ее сестру в душевой. Он умолк, поняв, что шерифа не слушает. Никто ему не поверит, пока у него нет доказательств, веских, бесспорных доказательств. — Да вы не волнуйтесь, — произнес Ангстром. — Если Бейтс действительно жив, он не уйдет далеко. Но теперь у него есть деньги, а у нас есть его имя. и в фотографии и полная информация там, что он сбежил. Он не может скрываться долго. Да и куда ему деться? Клебер не ответил. У него не было ответа. И тут, взглянув на разбросанные по стол бумаги и папки, он увидел лежавшую на самом краю газету. И она была частично сложена, будто её отбросили из-за ненужностью. Однако на первой полосе, над двумя колонками, был отчётливо виден заголовок: Голливудский продюсер планирует снять фильм о деле Бейца. Теперь он знал, куда направил сцена. Глава 12. Жан Харпер внимательно рассмотрела своё лицо в зеркале ванной комнаты и решила, что макияж у неё превосходный. После чего показала своему зеркальному отражению язык. Отлично, детка. Теперь можно и начинать. Прихватив сумочку с полки, она повернулась и вышла на цыпочках. Предосторожность, которая, в общем-то, не была обязательной. Во второй спальне, по другую сторону ванной комнаты, конь не храпела вовсю. Соседка Джан по квартире будет наверняка до полудня спать мертвецким сном. А когда наконец проснется, пожалеет, что еще умерла. Развлечения и игры минувшие ночи напомнят о себе тяжелым похмельем. Однако, пока Джан шла к выходу, ее стала терзать зависть. Конни не требовалось быть рабски привязанной к зеркалу. Холодный душ, пара движения расческой после сна — и все в порядке. Ей не нужно было думать о том, хорош ли ее макияж, не с таким большим носом, такой маленькой грудью. Если хочешь внедрить в этот бизнес, нужен маленький носик и большая грудь, так что Конни заведомо была не при делах. Внезапно Джана хватил приступ стыда, но ну, нельзя же винить Конни за её внешность. Она честная и не пытается что-то сделать со своим носом или грудью. Она вполне довольна и тем, что имеет. Это достойны похвалы, а не осуждений. Жан пожал плечами. Выйдя из дому, она заперла за собой дверь. У кони все сложится. Сейчас самое время подумать о собственных целях и задачах. Она и потратила целый час на макияж, потому что и ждет ее на парковке аккуратная маленькая Toyota. Всякий раз, когда она задумывалась о ежемесячных платежах, ее начинало трясти... Но едва она открывала дверцу, садилась на сиденье и вдыхала чудесный запах новой машины, к ней точи же возвращалось хорошее настроение. То её-то была для неё не роскошью, а черта её облика, часть её имиджа. И запах новенькой кожи был так же необходим, как духи Chanel, которыми она опрыскивалась после душа, хотя бензин стоит дороже, чем духи. Если хочешь достичь вершины, Не задействовав автобус. Она завела мотор, аккуратно вырулила на дорогу и свернула в восточном направлении на Malholland Drive. Вдоль извилистой дороги кое-где виднелись среди домов, но по большей части за окном машины тянулись скористые лустопы, пороши и кустарник. В утренние дымки ещё можно было мельком увидеть сусликов. койотов и других представителей животного мира, включая любителей утренних пробежек. Не обращая на них внимания, Джан смотрела в сторону долины Сан-Фернандо, которая скинула слева от нее.